Глава девятая. Тасо отшвырнула занавеску. «Ди, что ты сделал?» Вьетнамец отвернулся от обугленного тела, которое медленно съезжало на пол, и проговорил с радостью в лице. «Это была вторая модель, Тасо. Теперь мы уж точно знаем, что она из себя представляет. Наконец-то мы распознали все три разновидности, а это значит, уменьшает опасность. Я... Та сосмотрела мимо него на останки Руди, на почерневшие, еще тлеющие обрывки его одежды. «Так кого же ты только что убил?» — воскликнула она. «Никого? А что? Я давно следил за ним. У меня были кое-какие предчувствия, но я не был уверен в них, но сегодняшним вечером мои подозрения переросли... Ди нервно ерзал по рукояти пистолета. — считаю что нам очень повезло. Еще какой-нибудь час, и эта штуковина могла бы... — Так ты уверен? Тасса оттолкнула его в сторону и склонилась над останками. Лицо ее внезапно стало серьезным. — Майор, убедитесь сами. Кости и плоть. Хендрикс наклонился над телом. Останки были останками человека: обожженная плоть, обуглившиеся фрагменты костей, часть черепа, сухожилия, внутренности, кровь. Целая лужа крови у самой стены. Так где же колёсики? спокойно спросила Тассо Уди. Я не вижу ни колёсиков, ни ролей, никаких-то металлических деталей и ни одного когтя. «Это не вторая модель, Ди! ну-ка, объясни все по порядку, убийца!» Ди сел за стол, вся краска сошла с его лица. Он уткнулся головой в ладони и стал раскачиваться взад-вперед. «Приди в себя!» – Тассов вцепилась пальцами ему в плечо. «Скажи, наконец, почему ты сделал это? Зачем ты убил своего друга?» «Похоже, что я могу объяснить этот поступок», – вмешался Хендрикс. Просто Ди очень испугался. Все, что творится вокруг нас, привело к тому, что человек со слабой психикой начал срываться. Может быть. Что же нам все-таки делать? Как вы думаете, Тассо? Я думаю, что у этого подлеца была все же какая-то причина, чтобы убить Руди. И весьма веская причина. Какая причина? Возможно, Руди кое-что узнал. Хендрикс внимательно посмотрел на бледное лицо женщины. «Что он мог узнать?» Недоуменно спросил он. «Что-то о нем. Ади, Ди быстро поднял глаза. «Вы понимаете, что она пытается вам сказать?» Тихо проговорил он. «Она думает, что это я вторая модель. Вы что, до сих пор этого не поняли?» Она сейчас хочет убедить вас в том, что я преднамеренно убил бедного Руди, что я... «Почему же ты тогда убил его?» — крикнула Тасса. «Я уже сказал», — устало мотнув головой Ди. «Я подумал, что он был когтем. Я думал, что обнаружил вторую модель». «Почему ты так думал?» «Я все время следил за ним. Я его подозревал». «Почему?» «Мне казалось, что в его поведении было что-то подозрительное. Мне как-то казалось, что я услышал, в общем, что у него что-то жужжало внутри». Некоторое время все молчали. «Вы верите этому, майор?» — спросила Тасса. «Пожалуй, этому можно поверить». «А я нет! Я думаю, что у этого негодяя были другие причины убить Руди!» Тассо притронулась к ружью, стоящему в углу комнаты. «Майор!» «Нет!» Хендрикс решительно покачал головой. «Давайте прекратим это прямо сейчас. Одного убийства вполне достаточно. Мы также напуганы, как и Ди. И если мы сейчас убьем его, значит, мы сделаем то же самое, что сделал Ди по отношению к Руди». Ди с благодарностью взглянул на него. «Спасибо. Я был испуган. Вы ведь тоже можете это понять». «Не так ли? Теперь же она точно так же, как и я, напугана, и от этого она хочет убить меня». «Больше никаких убийств», — приказал Хендрикс и направился к лестнице. «Я поднимусь наверх и еще раз попробую связаться с лунной базой, а потом с нашими окопами. Если мне это не удастся, то тогда мы двинемся назад завтра утром в наше расположение». «Понятно?» — Ди быстро вскочил. «Я пойду с вами и помогу вам, сэр!» Ночной воздух был холоден, земля почти остыла. Ди сделал глубокий вдох и тихо рассмеялся. Он и Хендрикс стояли на поверхности земли и внимательно вглядывались в темноту. Ди широко расставил ноги и, держа на готове ружье, начал что-то тихо насвистывать. «Прекратите!» – потребовал Хендрикс и стал настраивать свой крохотный передатчик. «Ну что, повезло?» После некоторого времени поинтересовался Ди. «Пока еще нет. Попробуйте еще раз, майор. Расскажите им обо всем, что с нами произошло». Хендрикс продолжал свои попытки наладить связь, но все было безуспешно. В конце концов он опустил антенну. «Бесполезно. Они не слышат меня. Или слышат, но не хотят, или не могут ответить, или... Или они уже не существуют на грешном свете». Из темноты проговорила Тасса. «Я попробую еще раз», — сказал Хендрикс и вновь поднял антенну. «Скотт, вы меня слышите? Отзовитесь! Это я, майор Хендрикс!» В микрофоне раздавались только атмосферные помехи. Затем все же очень слабо. «Это Скотт!» — Хендрикс сдавил передатчик. «Скотт, это вы?» «Это Скотт!» Ди присел на корточках возле Хендрикса. «Скотт, послушайте», — начал Хендрикс, — «вы принимали мои сообщения? Вы принимали передачи? Вы слышите меня?» «Да», — очень слабый голос зазвучал в динамике передатчика. «Было еще что-то сказано, но Хендрикс больше разобрать ничего не смог. Вы приняли мои донесения. В бункере все в порядке. Ни один из них не забрался в него». «Все в полном порядке», — едва слышался шепот. «Они пытались пробраться вовнутрь!» Голос стал еще тише. «Нет». Хендрикс повернулся. «Где?» «У них все в порядке?» «Они подверглись нападению?» «Нет». Хендрикс вновь поднес микрофон к рту. Скотт, я почти вас не слышу. Вы уведомили о случившемся лунную базу. Они знают о грозящей опасности. Приведены ли они в состояние боевой готовности?» Ответа не было. Скотт, вы меня слышите?» Молчание. Хендрикс расслабился. Связь пропала. Мешает радиация. Дини определенно хмыкнул, но не проронил ни слова. Спустя некоторое время он все же спросил. «Вы уверены, что голос был похож на голос вашего офицера?» «Ну, связь была очень плохая». «Значит, уверенности нет?» «Пожалуй, нет. Значит, это вполне мог быть...» «Не знаю. Ни в чем не уверен. Давай спустимся вниз и закроем люк». Они спустились по лестнице в тепло подвала. Ди плотно завинтил крышку люка. Внизу их ждала Тассо. Лицо ее было безразличным. «Нам повезло, майор, как я поняла», — сказала она и отвернулась. Мужчина промолчал. «Ну?» Наконец почти закричал Ди. «Что вы обо всем этом думаете, майор? Был ли это ваш офицер? Или это один из них?» «Но откуда же мне знать, о боже!» «Значит, мы так никуда не продвинулись?» Уже спокойно констатировал Ди. Хендрикс упрямо сжал челюсти и кивнул. «Чтобы узнать наверняка, нам необходимо тронуться в путь». «Что ж», — согласился Ди. «В любом случае, пищи хватит нам только дня на два, от силы на три, и поэтому в любом случае нам придется убираться отсюда на поиски еды». «По-видимому, так». «Я согласна», — тихо проговорила Тассо. «Тогда давайте закругляться», — сказал Хендрикс и посмотрел на часы. «Нам необходимо поспать, завтра надо встать пораньше». «Рано?» «Наилучший шанс прорваться — это рано утром», — горько усмехнулся Хендрикс. Глава десятая. Утро было свежим и ясным. Майор Хендрикс осматривал окрестности в бинокль. Что-нибудь заметил? спросил Ди. Нет. Наши бункеры можно различить. А куда смотреть? Вон туда. Ди взял бинокль. Я знаю, куда смотреть. Смотрел он долго, ничего не говоря. Таса вылезла из люка и ступила на землю. Ну и что? Ничего. Ди вернул бинокль Хендриксу и махнул рукой. «Их не видно! Пошли! Не стоит вновь задерживаться!» Все трое стали спускаться по склону холма, скользя по мягкому пеплу. По плоскому камню пробежала ящерица. Она мгновенно остановилась и застыла. «Что это?» – прошептал Ди. «Фу ты, черт, как испугала!» – вытирая испарину, проговорил Хендрикс. «Это просто ящерица». Они внимательно смотрели за тем, как это существо бежало по пеплу терпеливо с лапками. Она была почти такого же цвета, как и окружающий людей мир. «Полнейшая приспособляемость», — отметил Ди. Они достигли подножия холма и, став тесно друг подле друга, осмотрели местность. «Пошли», — сказал немного спустя Хендрикс. «Чем скорее мы двинемся в путь, тем быстрее придем к нашим окопам. Путь не близок». Проведя несколько шагов, он остановился. Рядом с ним, немного подстав шагал Ди. Та сошла сзади, держа наготове пистолет. «Майор», — Ди догнал Хендрикса, «мне хотелось бы задать вам один вопрос». Он вопросительно посмотрел на американца. «Вопрос мой таков. При каких обстоятельствах вы повстречали Дэвида?» «Я имею в виду модель номер три». Я встретил его на дороге, когда направлялся к вам, в каких-то развалинах. Что он говорил вам? «Ну, не так уж и много. Сказал только что один, и что живет сам по себе». «Но вы не смогли определить, что это машина. Он разговаривал с вами, словно живой человек. Вы даже ни о чем не подозревали?» «Он говорил со мной очень мало. Я тогда подумал, что это от пережитого страдания». И ничего больше необычного не обнаружил. «Как это странно. Машины настолько похожи на людей, что становится невозможным различить, где механизмы, а где человек. Так вы говорите, что они словно живые? Интересно, чем же это все кончится?» «Они делают то, что Янки приказали им делать», — сказала сзади Таса. Вы или подобные вам, майор, заложили в них способность выслеживать и убивать людей. Вы поняли наконец это, майор? Выслеживать и убивать людей. Хендрикс внимательно посмотрел на Ди. Что у вас на уме? Почему вы так возбуждены? Ничего, буркнул Ди и начал вставать. «Ди наверняка начинает думать, что вы и есть вторая модель», — спокойно отозвалась за их спинами Тассо. «Теперь уже с вас не спускает глаз. Так что берегитесь, майор. Можно очень легко оказаться на месте бедняжки Руди». Ди вспыхнул. «Да, а почему бы и нет? Мы отослали парламентера к окопам Янки. А пришел сюда он. Может быть, он подумал, что найдет здесь возможность хорошенько поживиться. К тому же, нельзя отрицать, что он шел сюда в сопровождении лже Дэвида. Кстати, мне не дает сейчас покоя мысль, почему этот убийца не тронул его, а?» Хендрикс хрипло рассмеялся. Ха -ха -ха. Я человек, понимаете вы, человек. А там, он махнул в сторону американских войск, вокруг меня выло полным полно настоящих людей. Может быть, но это ничего не объясняет. Может быть, ваши окопы были уже уничтожены, не так ли? Там уже не оставалось ничего живого, когда я покинул ваш командный пункт. Не надо забывать об этом. «И если бы я был когтем, что бы я делал здесь у вас, когда там у американцев меня ждал хороший концерт?» Та поравнялась с ними. «Это ничего не доказывает, майор». «Как это так?» Возможно, что между различными моделями отсутствует взаимодействие. Каждая выпускается своим отдельным заводом, но похоже на то, что они действуют сообща. Вы могли отправиться к нашим окопам, ничего не зная о том, что предпринимают другие модели. «Откуда вы знаете столько о когтях?» — спросил Хендрикс. «Я видела их, наблюдала за ними, я видела, как они захватывали наши...» — Наши позиции. — Ты что-то слишком много знаешь, — сказал Ди. — На самом же деле ты почти ничего не видела. Странно, что ты здесь оказалась такой наблюдательной. Тассо засмеялась. — Теперь ты принялся за меня? — Забудем об этом, — примеряющий проговорил Хендрикс. Дальше они уже шли молча. Через некоторое время Тассо вновь затеяла разговор. «Мы что, все время будем идти пешком? Я не привыкла так много ходить». Она взглянула на равнину, усеянную пеплом и простирающуюся, насколько хватало глаз, во все стороны от них. «Какой унылый пейзаж!» «Похоже, что он таким останется еще очень долгое время», — заметил Ди. «В какой-то мере я очень бы хотела, чтобы ты оказался в своем бункере, когда началось это ужасное нападение». Но Богу почему-то было угодно, чтобы ты отдыхал у меня. — Не я, так кто-нибудь другой был бы у тебя, — пробурчал Ди. Тасса засмеялась и сунула руку в карман. — О, я в этом нисколько не сомневаюсь. Они продолжали идти, внимательно следя за необозримой пустыней, усеянной пеплом и простирающейся вокруг них. Глава одиннадцатая. Солнце стало клониться к закату. Хендрикс зашел немного вперед, помахав Тассо и Ди, вьетнамец присел на корточке, опершись на воткнутую в землю винтовку. Тассо нашла бетонную плиту и, тяжело вздохнув, села. «Ух, как приятно отдохнуть!» «Не шуми!» – резко крикнул Ди. Женщина посмотрела на него и покрутила пальцем у виска. Хендрикс взобрался на вершину возвышавшегося перед ним холма. Тот же склон, по которому поднимался азиатский парламентер днем раньше Майор лег на землю и стал смотреть в бинокль Ничего особенно интересного видно не было Только пепел и случайно обгоревшие стволы деревьев Но здесь, не более полусотни метров впереди, был вход в передовой командный бункер американских войск Бункер, из которого он недавно вышел Хендрикс смотрел, в дыхание. Никаких движений, ничто не шевелилось. Ди скользнул к нему. «Где же он?» «Прямо внизу». Хендрикс протянул к нему бинокль. Клубы вихрящегося пепла проплывали по вечернему небу. Мир медленно покрывала темнота. Оставалось самое большее часа два светлого времени, возможно, даже меньше. «Я ничего не вижу», – прошептал Ди. «Вот то обгоревшее дерево, потом тот высокий пень и груда кирпичей. Возле них справа вход. Придется верить вам на слово, сэр. Вы и Тассо должны меня прикрыть отсюда. Весь путь ко входу в бункер хорошо просматривается, и поэтому я очень надеюсь на вас. Вы пойдете один?» С браслетом на руке я буду в безопасности. Местность вокруг бункера сплошь начинена когтями. Они прячутся в пепле, как крабы в песке. Без моего браслета нет ни малейшей возможности пересечь это пространство. Возможно, вы правы. Я буду идти все время медленно. Как только я буду знать со всей определенностью, «Если они уже в бункере, то вы не сможете вернуться к нам. Они действуют очень быстро. Вы даже ничего не успеете понять». «Что же вы предлагаете?» Ди задумался. «Сам не знаю. Попробуйте-ка заставить их выйти на поверхность, чтобы мы смогли их увидеть». Хендрикс достал придатчик и выдвинул антенну. «Что ж, попробую». Ди дал знак Тассо. Она умело вползла вверх по склону и улеглась рядом с ними. «Он собирается спуститься один», — пояснил женщине Ди. «Мы отсюда будем прикрывать его. Как только увидишь, что он отходит назад, стреляй без промедления. Они выползают очень быстро». «Ты не слишком-то оптимистичен», — усмехнулась Стасу. «Откуда ж взяться оптимизму?» Хендрикс открыл затвор своей винтовки и тщательно проверил его. «Может, все будет хорошо», – буркнул он. «Вы, майор, их просто не видели. Это полчища. Все одинаковые. Выползающие, как муравьи». «Я постараюсь выяснить, не спускаясь в бункер». Хендрикс закрыл затвор. Взяв винтовку в одну руку, а в другой передатчик, он внимательно посмотрел на своих недавних врагов и произнес. «Ну что ж, пожелайте ко мне удачи». Ди протянул руку. «Не опускайтесь вниз, пока не будете уверены. Поговорите с ними с поверхности. Заставьте их показаться». Хендрикс поднялся и стал медленно спускаться по обратному склону. Еще через мгновение он шел уже к груди кирпича и обломков, валявшихся возле высокого обгорелого пня. Ничего не двигалось. Майор поднял передатчик и включил его. «Скот, вы меня слышите?» Тишина. «Скотт, это Хендрикс! Вы слышите меня? Я стою рядом с бункером. Вы должны видеть меня через смотровую амбразуру!» Ответа не было. Никаких звуков, только треск атмосферных разрядов. Майор двинулся дальше. Из пепла вылез коготь и побежал за ним, как бы внимательно принюхиваясь, но затем застыл у него за спиной и стал медленно, как бы с уважением, ползти в нескольких шагах позади». Через мгновение к нему присоединился еще один крупный коготь, и пока Хендрикс медленно продвигался к бункеру, они вдвоем сопровождали его, не смея приблизиться. Хендрикс остановился, и позади него когти также остановились. Теперь он был совсем рядом, почти у самых ступенек входа в бункер. «Скотт, вы слышите меня? Я стою точно над вами! Снаружи, на поверхности! Вы видите меня?» Он подождал немного, прижав передатчик плотно к уху и, держа, наготове винтовку. Хендрикс напряженно вслушивался в эфир, но тишину прерывали только какие-то слабые шорохи и треск. Затем откуда-то издалека пробился металлический голос. «Это Скотт». Голос был нейтральным, без какого-либо эмоционального выражения, спокойный, и майор не сразу смог его узнать, Но ведь наушник был совсем крохотный. «Скотт, послушайте меня внимательно. Я стою точно над вами. Я на поверхности и смотрю на вход в бункер». «Да». «Вы видите меня?» «Да». «Через амбразуру? Камера направлена на меня?» «Да». Хендрикс задумался. Кольцо из когтей тихо ворошилось в пепле. «В бункере все в порядке? Не случилось ли чего-нибудь необычного?» «Все в порядке. Выйдите на поверхность. Я хотел бы на миг взглянуть на вас». Хендрикс затаил дыхание. «Поднимитесь ко мне. Я хочу переговорить с вами по очень важному делу». «Спускайтесь в бункер», — донесся голос. «Я приказываю вам подняться на поверхность». Молчание. «Вы идете?» — Хендрикс прислушался. Ответа не было». «Вы слышите меня, Скотт? Я приказываю вам подняться на поверхность!» «Спускайтесь!» «Я хотел бы переговорить с Капралом!» Наступила долгая пауза. Затем сквозь треск послышался твердый металлический голос, такой же, как и предыдущий. «Это ли он?» «Говорит майор Хендрикс! Я на поверхности, у входа в бункер! Я приказываю вам подняться ко мне! Сюда!» «Спускайтесь!» «Зачем спускаться? Вы что, не поняли меня? Я приказываю вам подняться ко мне наверх. Если вы не подчинитесь приказу, я тут же отдам вас под суд, понятно?» Молчание. Хендрикс опустил передатчик и осторожно осмотрелся. Вход был прямо перед ним, почти у его ног. Он задвинул антенну и повесил передатчик на пояс. Крепко сжав винтовку обеими руками, он осторожно двинулся вперед, останавливаясь после каждого шага. Если они видят его, то поймут, что он направляется к выходу. Затем он поставил ногу на первую ступеньку лестницы, ведущей вниз. Навстречу ему поднимались два Дэвида с одинаковыми, лишенными всякого выражения, лицами. Он мгновенно выстрелил и разнес их на куски. Молча к нему начали подниматься еще несколько, все они были абсолютно одинаковыми. Хендрикс повернулся... и помчался назад, подальше от бункера к подножию холма. С его вершины та и вели непрерывный огонь. Мелкие когти уже спешили к ним, ловко катаясь по пеплу, но у него не было времени думать о том, что там происходит. Он присел на колено и, прижав винтовку к щеке, прицелился в сторону входа в бункер. Дэвиды выходили группами, прижимая к груди своих мишек. Их голые, узловатые колени неуклюже поднимались по ступенькам на поверхность. Хендрикс выстрел в самую гущу. Они разрывались на куски, зубчатки и пружинки. Майор выстрелил еще раз, тщательно стараясь целиться в сторону бункера сквозь завесу разлетавшихся металлических деталей. Из входа бункера выросла огромная неуклюжая фигура, раскачиваясь из стороны в сторону. Хендрикс оторопело прекратил огонь. «Человек? Солдат? Раненый солдат?» На одной ноге опираясь на костыль. «Майор!» – раздался сверху голос Стасо. «Выстрелы!» Огромная фигура двинулась вперед. Вокруг него роились Дэвиды. Хендрикс сбросил с себя оцепенение. «Первая модель!» «Раненый солдат!» Он прицелился и выстрелил. Солдата разорвало на мелкие кусочки. Во все стороны полетели детали и реле. Теперь на ровной поверхности возле бункера было уже много Дэвидов. Хендрикс непрерывно стрелял, пятясь назад». С вершины холма вёл огонь Ди. Весь склон киша поднимающимися когтями. Хендрикс отступил к подъёму короткими перебежками, пригибаясь к земле. Тассу отошла от Ди и начала постепенно отходить вправо, двигаясь в сторону от вершины холма. Один Дэвид бросился к Хендриксу. Его маленькое бледное личико, как обычно, лишено какого-либо выражения. Каштановые волосы свисали на глаза. Неожиданно он пригнулся и развёл руки в стороны. Его медвежонок с грохотом полетел вниз на землю. и, отталкиваясь от пепла, с огромной скоростью устремился к человеку. Хендрикс выстрелил, и Медвежонок и Дэвид мгновенно испарились. Хендрикс улыбнулся. Все это было похоже скорее на сон, чем на действительность. «Сюда, вверх!» – раздался голос Тасу. Хендрикс поспешил к ней. Она взобралась на бетонную стену разрушенного здания и стреляла мимо него из пистолета, который получила Адди. Спасибо. Он присоединился к ней, стараясь отдышаться. Та сотолкнула его вниз на бетонную глыбу и стала что-то отстегивать от пояса. Закрой глаза, майор, крикнула она, и, сняв с ремня какой-то шар, быстрым движением ввинтила в него кольцо. Скорее всего детонатор, отметил Хендрикс. Закрой глаза и прислонись к стене, крикнула она снова и швырнула гранату. Та описала дугу и упала на землю. Подпрыгнув, она покатилась к самому входу в бункер. У груды кирпичей в нерешительности стояли два раненых солдата. За их спиной Дэвидов становилось все больше и больше. Они буквально наводнили ровное пространство перед бункером. Один из раненых солдат бросился к гранате, неуклюже загнулся, чтобы ее схватить. Но тут произошел взрыв. Толчок от воздушной волны перевернул Хендрикса и швырнул лицом вниз. Горячий порыв ветра прокатился над ним. Он смутно увидел, что Тассо спряталась за бетонной колонной и стреляла медленно и методично по Дэвидом, появляющимся из бункера, будущего смерча белого пламени. Сзади, на склоне, Ди сражался с кольцом когтей, окруживших его. Он отступал, поливая их огнем и пытаясь прорваться из окружения. Хендрикс с трудом поднялся на ноги. Голова гудела, он едва видел. Ему казалось, что на него обрушился яростный смерч. Правая рука не двигалась. Тасса подбежала к нему. «Идем, майор, нам надо спешить!» «Да, он все еще там! Идем!» Тасса поволокла Хендрикса, оторвав от спасительного бетона. Женщина тащила его. Хендрикс освободился и стал трясти головой в надежде, что так быстрее придет в себя. Тасса вновь схватила его за руку и поволокла прочь. Глаза ее горели. Она внимательно следила за когтями, которым посчастливилось уцелеть после взрыва. Один Дэвид вынырнул из огненного водоворота, и Тасса тут же взорвала его метким выстрелом. Больше Дэвидов не появлялось. «Но, Ди, что с ним?» Хендрикс остановился, едва держась на ногах. «Идем, Янки!» Они отступали, стараясь уйти как можно дальше от бункера. Несколько мелких когтей какое-то время следовали за ними, но затем остановились и, повернув назад, исчезли. Наконец, Тассо остановилась. «Вот здесь мы можем отдохнуть и перевести дух». Хендрикс сел на какую-то груду обломков. Он тяжело дышал, пот заливал ему лицо. «Мы оставили Ди», — Тассо ничего не ответила. Она открыла магазин своего пистолета и вставила в него новую обойму взрывчатых патронов. Хендрикс с изумлением смотрел на нее. «Ты оставила его там, сзади, умышленно!» Тассо закрыла магазин и стала внимательно осматривать близлежащие кучи мусора, как будто наблюдая за чем-то. «Что это?» – потребовал Хендрикс. «Что ты хочешь увидеть? Кто-нибудь направляется сюда?» Он мотнул головой, стараясь постичь смысл ее действий. «Что она ожидает увидеть?» Он сам ничего не мог различить. Вокруг них повсюду был только пепел и развалины. Да несколько случайно уцелевших стволов деревьев без листьев и ветвей. «Что?» – но тасса его перебила. «Не шуми!» Она прищурилась. Вдруг она подняла свой пистолет. Хендрикс обернулся, стараясь следовать за ее взглядом. Сзади, там, где они только что прошли, появилась какая-то фигура. Она нетвердой походкой направлялась к ним. Одежда на ней была изодрана. Она прихрамывала и двигалась очень медленно. Все время останавливалась для того, чтобы передохнуть и набраться новых сил». Один раз она почти упала навзничь, но с трудом удержалась и некоторое время стояла сильно, раскачиваясь и пытаясь обрести равновесие. Затем она вновь двинулась к ним. Это был Ди. Хендрикс вскочил. «Ди!» и бросился к нему. «Что за чертовщина приключилась?» Тассо выстрелила. Хендрикс отпрянул. Она выстрелила еще раз. Мимо него прошла все сжигающая огненная молния. Белый луч ударил Ди в грудь. Он взорвался, и вместо внутренностей во все стороны полетели колесики и шестеренки. Еще какое-то мгновение оборотень продолжал идти. Затем он снова стал раскачиваться из стороны в сторону, нелепо вскидывая вверх руки. Из него вылетело еще несколько деталей. В наступившей тишине Тассо обратилась к Хендриксу. «Теперь ты понимаешь, почему он убил Руди?» Хендрикс медленно сел... И снова стал трясти головой. Он оцепенел, совершенно не способный что-нибудь понимать. «Ты видел?» — не унималась Тассу. «Ты понял?» Хендрикс ничего не ответил. Все стало ускользать от него, все быстрее и быстрее. Надвигалась кромешная тьма. Он закрыл глаза. Глава двенадцатая. Хендрикс медленно открыл глаза. Все тело страшно болело. Он попробовал встать, но иглы боли пронизали руку и плечо. От этой страшной боли перехватило дыхание. «Не пытайся подняться, майор», — остановила его Тассо. Она склонилась к нему, прикоснулась к колбу своей холодной рукой. Была ночь. Вверху мерцали редкие звезды, пробиваясь сквозь свисающие в воздухе облака пепла. Хендрикс лежал на спине, сцепив зубы, чтобы не стонать. Тассо бесстрастно наблюдала за ним. Она развела небольшой костер из хвороста и сухой травы. Костер слабо потрескивал. Над ним висел металлический котелок, вокруг стояла тишина. Ничто не шевелилось во тьме, простиравшейся вокруг костра. «Значит, это и была вторая модель», — пробормотал Хендрикс, когда боль немного отпустила его. «Я все время подозревала его». «Почему же ты не уничтожила его раньше?» «Ему очень хотелось узнать это». «Вы меня сдерживали?» Тассо нагнулась к костру и заглянула в котелок. «Сейчас попьем кофе, он будет вот-вот готов». Она отодвинулась от огня и, сев возле Хендрикса, стала тщательно протирать затвор своего пистолета. «Это великолепное оружие», — сказала она чуть слышно. «Конструкция просто изумительная. Даже удивительно, что люди смогли додуматься до такого чуда». как там они? Когти?» Взрыв гранаты почти всех их вывел из строя. Их конструкция все же очень нежна. Наверное, из-за высокой степени организованности. «Дэвиды тоже?» «Да, и они тоже». «Откуда у тебя появилась подобная граната?» Тассо пожала плечами. «Это наша разработка. Вам не следует недооценивать нашу теоретическую мысль, майор. А так, видите, что без этой гранаты ни вы, ни я больше бы уже не существовали». «Да, очень полезное оружие. Но почему мы еще не сталкивались с ним?» «Это наша новая разработка». Тассо распрямила колени, грея ступни ног у костра. «Меня удивило то, что вы, похоже, так ничего и не поняли после того, как он убил Руди. Почему вы полагали, что он...» «Я уже говорил вам. Я думал, что он напуган». «В самом деле? Вы знаете, майор, поначалу я подозревала вас, потому что вы не позволили мне убить его. Я подумала, что вы, возможно, защищаете его». Она рассмеялась. «А сейчас мы в безопасности?» – спросил Хендрикс. «Пока что да, пока к нам не подойдут подкрепления из других районов». Тассо куском тряпки начала прочищать внутренние поверхности пистолета. Затем она установила затвор на место, закрыла механизм пистолета и провела пальцем по стволу. «Нам повезло», – пробормотал Хендрикс. «Да, очень повезло». «Спасибо за то, что вы меня спасли». Тассо ничего не ответила. Она посмотрела на майора, и в глазах ее отражались огоньки костра. Хендрикс шевельнул рукой и понял, что пальцы его уже не слушаются. Казалось, что у него отнялась одна сторона тела, да и внутри была сплошная тупая боль. «Как вы себя чувствуете, майор?» – спросила Тассу, заметив движение Хендрикса. «Чертовски плохо. Серьезно повреждена рука. И что-нибудь еще?» «Наверное, еще и разные внутренние повреждения». «Видно, вы, майор, поздно упали на землю, когда взорвалась граната». Хендрикс промолчал. Он посмотрел, как Тассо наливает кофе из котелка в плоскую алюминиевую миску. Она протянула напиток Хендриксу. Он с большим трудом приподнялся и взял протянутую миску. «Спасибо, Тассо. Не знаю, что бы я без тебя делал. Особенно трудно было глотать». Казалось, внутренности его выворачивались наизнанку, и он отдал женщине миску. «Это все, что я могу выпить», — ответил он на немой вопрос своей спутницы. Та допила остальное. Шло время. Над ними по темному небу плыли облака пыли. Хендрикс ни о чем не думал, стараясь дать максимальный отдых своему уму и телу. Через некоторое время до него дошло, что Тассо стоит прямо перед ним и смотрит на него сверху вниз». Что такое? спросил он. Вы чувствуете себя лучше, майор? Чуть-чуть. Вы знаете, майор, если бы я не вытащила вас тогда, то они порешили бы вас на месте. Вы были бы сейчас давно мертвы, как Руди. Я это знаю, Тасо. И вам, наверное, хочется узнать, почему я вытащила вас? Ведь я могла бы и бросить вас там, не так ли? Я ведь вполне могла бы без зазрения совести оставить вас на съедение когтям. — Почему же вы меня вытащили, Тассо? — Потому что нам нужно быстрее убираться отсюда. Тассо поваршила палкой угольки костра, пристально сматриваясь в огонь. «Никто из людей больше не сможет жить в этом мире. Когда когти получат подкрепление, никто уже не сможет здесь уцелеть. У нас не останется ни одного шанса. Я хорошенько обдумала все это, пока вы были без сознания. У нас, скорее всего, три часа в запасе до того, как они появятся. И вы ждете от меня, что с моей помощью нам удастся убраться отсюда? Да, я жду, что вы поможете нам удрать из этого ада». «Нам? Что вы имеете в виду?» «То, что сказала майор. Я имею в виду нас». «Но почему вы думаете, что я смогу сделать это? Почему именно я?» «Потому что я не вижу никого другого, кто бы смог это сделать». Глаза ее засияли ровным ярким светом. «Если вы не выведите нас отсюда, то через три часа они нас убьют. Ничего другого я не предвижу». «Итак, майор, что вы собираетесь предпринять? Ночь уже почти на исходе, а я все жду. Пока вы были без сознания, я сидела вот здесь, ожидая и прислушиваясь. Вот-вот наступит рассвет, и тогда...» Хендрикс покачал головой. «Но «Ну как я могу помочь?» «Решайте же, майор!» Хендрикс задумался. «Довольно любопытно», — наконец вымолвил он. «Что здесь такого любопытного?» «То, что вы думаете, что я в состоянии вызволить нас отсюда, меня удивляет то, что вы полагаете, что я с легкостью могу это сделать. Вы можете сделать так, чтобы мы направились на лунную базу». «Что? На лунную базу? Да каким образом?» Хендрикс покачал головой. «Нет, мне такой способ неизвестен». Тассо промолчала. На какое-то мгновение ее ровный взгляд вспыхнул. Она упрямо мотнула головой и отвернулась. Поднявшись, затем на ноги она склонилась над майором. «Еще кофе?» «Нет». «Как хотите. Я выпью». Тассо пила молча. Ее лица ему не было видно. Он лежал на спине и старался сосредоточиться. Думать было очень тяжело. Голова ломилась от боли. Он все еще ощущал себя оглушенным. «Один способ все-таки может быть и есть», — неожиданно сказал он. «А? Сколько еще до зари? Часа два. Солнце скоро взойдет. Где-то здесь поблизости, возможно, есть корабль. Мне никогда не доводилось его видеть, но я знаю, что он существует». «Что за корабль?» — резко спросила Тассо. «Ракетный крейсер. Он нас сможет взять на борт, и мы сможем попасть на лунную базу?» «Для этого он и предназначен. В случае крайней необходимости разрешается воспользоваться им». Он потер нос. «Что-то не так?» – забеспокоилась Тассо. «Голова. Очень трудно сосредоточиться. Я едва, едва в состоянии привести свои мысли в порядок. Это граната. Корабль где-то поблизости?» Тассо совсем близко придвинулась к нему. «Где же он может быть? Может, он находится под землей?» Она впилась пальцами в его плечо. «Я стараюсь вспомнить». «Поблизости?» — в ее голосе звучали металлические нотки. «Где же он может быть?» «Я вспомнил. Он находится в специальном хранилище». «Но как же мы сможем найти его? Это место где-нибудь обозначено?» Хендрикс ничего не ответил и заставил себя вспомнить. «Нет, по-моему, обозначения никакого нет». «А что же? Есть некоторые приметы». «Какие?» Хендрикс не ответил. Пальцы Тассо еще глубже впились ему в плечо. «Какого рода приметы? Какие?» «Я... я не в состоянии сосредоточиться. Дай мне отдохнуть». «Хорошо». Она отпустила его плечо и поднялась. Хендрикс вытянулся на земле и закрыл глаза. Тассо отошла от него. Она отшвырнула ботинком камень, попавшийся под ноги, и стала смотреть в небо. Чернота ночи уже стала переходить в серую мглу. Тассу схватила пистолет и стала кружить вокруг костра. На земле, закрыв глаза, не шевелясь, лежал майор Хендрикс. Небо становилось все более серым, тьма постоянно уменьшалась и отступала к западу. Местность вокруг них стала проглядываться. Во все стороны простиралось пространство, заполненное пеплом и головешками. Пепелище и развалины зданий, кое-где полуразрушенные стены, груды бетона, устремленные вверх стволы деревьев. Глава тринадцатая. Воздух был холодным и колючим. Где-то вдали какая-то птица издавала неясные звуки. Хендрикс пошевелился и открыл глаза. «Это заря? Уже?» «Да», — он приподнялся на локте. «Вы хотели что-то узнать? Вы о чем-то спрашивали меня, Тассо?» «Вы уже вспомнили?» «Да». «Что же это?» Она придвинулась к нему. «Я...» Договорите же!» «Колодец!» «Разрушенный колодец. Хранилище расположено как раз под ним». «Ну, значит, колодец». Она расслабилась. «Таким образом, нам необходимо начать разыскивать колодец». Женщина взглянула на часы. «В нашем распоряжении около часа, майор. Вы думаете, мы сможем найти это за час?» «Дайте мне руку», — попросил Хендрикс. «Я с радостью помогу вам, голубчик». Тасо отложила пистолет в сторону и помогла американцу подняться на ноги. «Очевидно, вам придется идти очень трудно», — заметила она. «Да», — Хендриксу упрямо сжал губы. «Не думаю, что нам придется идти очень далеко». И они пошли. Утреннее солнце озарило их своими первыми лучами. Местность была ровная и опустошенная. Повсюду, насколько можно было видеть, было серо и безжизненно. Высоко вверху над ними, в тишине наступающего дня, несколько птиц описывали круги. «Что-нибудь видно?» — спросил Хендрикс. «Когти еще не появились?» «Нет, слава богу, их пока нет». Они прошли мимо каких-то развалин, перевернутых бетонных панелей, кирпичных стен, цементных фундаментов. Из-под ног выскочило несколько крыс, тассу отпрянула в испуге назад, и Хендрикс чуть не свалился на землю от ее непроизвольного толчка. «Когда-то здесь был поселок», — заметил он хмуро, приваливаясь спиной к каменной колонне. «Довольно невзрачный городишка, так, провинция, но она была знаменита своими виноградниками. Они шли сейчас по разрушенной улице, поросшей травой, мостовая была испечлена трещинами, то и дело попадались торчащие из развалин трубы». «Будьте осторожны», — предупредил он. Перед ними зияла воронка, развороченный взрывом фундамент. Зазубренные концы труб выступали над землей, скрученные и искореженные. Они прошли мимо части дома, перевернутого на бок. Соломенные кресла, несколько ножек, осколки фарфоровых тарелок. Посередине улицы зиял провал, наполненный обгоревшей соломой, битыми кирпичами и полуобугленными костями. «Здесь», — прошептал Хендрикс. «Прямо здесь?» правее. Они прошли мимо останков тяжелого танка, подорванного ядерным фугасом. Счетчик на поясе Хендрикса зловеще затрещал. В двух метрах от танка лежало распростертое мумифицированное тело с открытым ртом. С обеих сторон дороги шли ровные поля. Камни, солома, битое стекло. «Там», — сказал Хендрикс, — Рядом с ними торчал каменный колодец с выщербленными стенками. Поперек его лежало несколько досок. Большая часть колодца была заполнена мусором. Хендрикс нерешительно подошел к нему. Та со шла рядом. «Вы уверены, что это то самое место?» – спросила она. «Это вряд ли похоже на то, что мы ищем, не так ли?» «Уверен», – Хендрикс сцепил зубы, сел на край колодца. Он тяжело дышал, сердце дьявольски болело, он вытер пот со лба и сказал. «Были приняты меры для возможной эвакуации старших офицеров в случае особых условий, например, если командный бункер будет захвачен». «То есть этот корабль предназначался для эвакуации на Луну именно вас, майор? Я правильно поняла?» «Да». «Но тогда где же он? Вы говорите, что он здесь». «Ты стоишь над ним». Хендрикс провел ладонями по поверхности камней, из которых была выложена нижняя часть колодца. «Замок хранилища открывается только при моем прикосновении и ни при чем другом. Это мой корабль. Или предполагалось, что он будет моим?» Раздался резкий щелчок. Затем они услышали ляск, донесшийся откуда-то из глубины колодца. «Отступи назад», — приказал Хендрикс и вместе с Тассу отошел в сторону. Целая секция земли отошла в сторону и сквозь пепел, битые кирпичи и солому, лежавшие на пути, стал медленно подниматься металлический остов. Движение прекратилось, когда на поверхности показался весь корабль, задрав нос в небо. «Вот он!» — гордо пробормотал Хендрикс. «Что?» Корабль на самом деле был не очень впечатляющим. Специально небольшой, он напоминал тупую иглу. Целая лавина пепла обрушилась в пропасть, откуда только что поднялся этот... рейсер, и поэтому первое время было очень трудно из-за пыли различить элементы конструкции. Когда видимость опять вернулась в норму, Хендрикс подошел к своему кораблику, развинтил люк и отодвинул его в сторону. Внутри виднелся пульт управления и гидрокресло для погашения ускорения при полете. Тассо подошла к Хендриксу и стала рядом, заглядывая вглубь корабля. «Я не умею пилотировать эту штуковину», нерешительно сказала она спустя некоторое время. Хендрикс удивленно посмотрел на нее. «Вы?» «Но там же всего одно место, майор. Полечу на нем я. Насколько я поняла, он был предназначен для того, чтобы спасти всего одного старшего офицера». У Хендрикса затаило дыхание. Он внимательно смотрел внутреннее пространство корабля. Тассо, пожалуй, была права. Корабль был сконструирован в расчете на одного человека. «Понимаю». Медленно произнес он. «И этим человеком вы считаете себя». Она кивнула. «Разумеется». «Почему?» «Вы не сможете взлететь, майор. Вы просто не в состоянии перенести сложное путешествие на Луну. Не забывайте, что вас здорово контузило, и если вы все же полетите на этом корабле, это будет для вас полет в ад». «Забавная точка зрения, Тассо. Но вы понимаете, что только я знаю, где расположена лунная база. Вам это неизвестно. Вы можете летать вокруг Луны много месяцев и не обнаружить ее. Учтите, у нас хорошие специалисты по маскировке. Не знаю, как следует искать, но я должна буду попытаться. Может, я и не найду ее. Сама, конечно». «Но вы обязательно сообщите мне всю нужную информацию. Учтите, майор, от этого зависит ваша собственная жизнь». «Каким образом?» «Если я все же отыщу лунную базу своевременно, то смогу убедить их выслать сюда корабль для того, чтобы он подобрал вас». «Если я вовремя найду базу, вы будете спасены, майор. Если же мне это не удастся, так что же? У нас и так нет никаких шансов. Уверена, что на корабле есть определенные припасы, и на них можно продержаться достаточно долго, чтобы...» Хендрикс резко рванул, но раненая рука подвела его. Та сопрыгнулась, несколько отпрянула в сторону и подняла вверх руку. Хендрикс увидел занесенную рукоятку пистолета и попытался упредить удар, но она была гораздо быстрее его. Металл ударил его по голове как раз над духом. Ошеломляющая боль перехватила дыхание и пронзила все тело. Тьма начала захватывать власть над его сознанием, и он без чувств рухнул на землю. «Глава четырнадцатая». До него смутно дошло, что та стоит над ним, толкая его ногой. «Майор, проснитесь!» Он открыл глаза и застонал от ужасной боли. «Слушай меня, Янки!» Она присела возле него и направила пистолет прямо ему в голову. «Я должна торопиться. Осталось совсем немного времени. Корабль готов, и я могу лететь, однако ты должен снабдить меня всей информацией, прежде чем помрешь». Хендрикс затряс головой, пытаясь немного прояснить ситуацию. «Живее!» – закричала Тасса. Ее голос, словно барабан, зазвучал в голове майора. «Где лунная база?» – продолжала визжать женщина. «Как мне ее найти? Что я должна искать?» Хендрикс молчал. «Отвечай мне сейчас же, болван!» «Извините меня, но я все забыл!» «Майор!» «Корабль нагружен провизией, я уже проверяла, и поэтому можно без опасения продержаться на лунной орбите. В конце концов, я все же сама отыщу базу, а ты будешь уже мертв через каких-нибудь полчаса. Единственная возможность для тебя спастись...» Она внезапно замолчала. Вдоль склона у развалин что-то шевелилось, что-то в куче пепла. Тассо быстро повернулась, прицелилась и выстрелила. В сторону руин метнулся столб огня, что-то бросилось прочь, катаясь по пеплу. Она выстрелила вновь, коготь разорвался на куски, испустив фонтан пружин и колесиков. «Видишь!» — закричала Тассо. Это был всего лишь разведчик, и, поверь мне, их основные силы не заставят себя ждать. «Но ты поможешь мне, ведь так, Тассо. Ты скажешь, чтобы они немедленно выслали за мной корабль?» «Да, как можно скорее!» Хендрикс поднял глаза на нее и внимательно посмотрел на женщину. «Ты говоришь мне правду? Поклянись!» Странное выражение появилось на его лице. Выражение жажды жить во что бы то ни стало. «Поклянись, что вернешься за мной! Ты доставишь меня на лунную базу!» «Клянусь, что доставлю тебя на лунную базу, Янки, но скажи мне, наконец, где она? Осталось совсем мало времени». «Хорошо». Хендрикс ухватился за камень, подтянулся, чтобы перейти в более удобное положение, сидячее. «Смотри». Он стал чертить какую-то схему на пепле. Тассу присела на корточке рядом, внимательно следя за движениями его руки. Хендрикс с трудом выводил грубую карту лунной местности. Вот это опенины. Это кратер Архимеда. Лунная база находится в двухстах милях от оконечности опенин около хребта. Где точно, я не знаю. И никто не знает этого. Но когда ты окажешься над этими горами, подай условный сигнал. Одну красную вспышку и одну зеленую, после которой снова две красные с очень короткими промежутками между ними. Монитор базы зафиксирует твои сигналы и тогда... «Ты будешь спасена. База, конечно, находится глубоко под поверхностью Луны. Они проведут тебя вниз с помощью магнитных захватов». «А управление? Я ведь не умею управлять этим кораблем, майор!» В нетерпении воскликнула женщина. «По сути дела, все управление этим кораблем автоматизировано. Все, что тебе придется делать, это подать соответствующий опознавательный сигнал в подходящее время». «Отлично!» Сидение поглощает все давление, возникающее при взлете. Состав воздуха и температура внутри корабля регулируются автоматически. Корабль покинет землю... и перейдет в космическое пространство по определенной программе, полетев в сторону Луны. На расстоянии 100 миль от поверхности корабль перейдет на окололунную орбиту, и там останется, пока ты не подашь сигнала и тебя не заметят. Не беспокойся, орбита, по которой ты будешь вращаться, такова, что ты обязательно будешь проходить над лунной базой. Поэтому не забудь, как только окажешься над опенинами, тотчас же включая сигнальные ракеты. Тассо протиснулась в корабль и расположилась на сидении. Поручни кресла автоматически защелкнулись. Она провела пальцем по органам управления. «Поверь мне, майор, мне очень жаль, что ты не в силах выдержать ускорение при взлете. Это так несправедливо, ведь это было предназначено для тебя, а теперь ты не в состоянии воспользоваться этим». «Оставь мне пистолет». Она отстегнула пистолет от пояса и, держа его в руке, немного помедлила. «Не уходи слишком далеко от этого места, майор. Тебя и здесь будет довольно нелегко отыскать с воздуха». «Нет, я обязательно останусь возле этого колодца». Та сжала пистолетную рукоять, а затем отшвырнула оружие в сторону американца. «Прекрасный корабль, майор», — весело проговорила она, внимательно рассматривая надписи на пульте управления. «Отличная конструкция. Я восхищаюсь вашим мастерством. Твой народ всегда славился хорошей работой. Вы строите отличные вещи. Ваш труд, ваши достижения великолепны. И ты должен этим гордиться, майор». «Почему ты не подала мне пистолет?» – простонал Хендрикс. «Ведь я не могу достать его. Ты же видишь, что и так держусь из последних сил. А что, если когть...» «Прощай, майор». Тассо весело ухмыльнулось, и крышка люка с лязгом закрылась. Хендрикс из последних сил поднялся на колени, потом на ноги и побрел к пистолету. Наклонившись и схватив оружие, он медленно и судорожно выпрямился и нерешительно поднял пистолет. Глава пятнадцатая Раздался оглушительный рев, корабль задрожал, окутанный клубами дыма и пепла. Хендрикс отпрянул назад, поежившись от страха. Корабль нырнул вниз к нависшей тучи и исчез из виду. Хендрикс еще долго стоял, наблюдая за окрестностями. Все вокруг было неподвижно. Утренний воздух был свежим и довольно прозрачным. Майор стал бесцельно бродить по ранее пройденной им улице. Лучше ходить, не переставая. Немало пройдет времени, прежде чем придет помощь, если она вообще придет». Он нашел в кармане пачку сигарет и с наслаждением раскурил одну из них. Все просили его закурить, но он не забывал, что курево сейчас на вес золота. Мимо него что-то прошмыгнуло по пеплу, по виду ящерица. Он остановился и стал внимательно ее рассматривать, но ящерица уже исчезла». Он двинулся дальше. Над его головой солнце поднималось все выше и выше. Несколько мух опустились на плоский камень, лежащий на дороге. Хендрикс замахнулся на них ногой, и, удовлетворенный трусостью, поплелся дальше. Становилось жарко. подструился струился по его лицу и попадал за воротник. во рту было сухо. Вскоре он прекратил свое бессмысленное хождение и присел на какой-то обломок. Он открыл свой санитарный пакет и проглотил несколько наркотических таблеток. Впереди он заметил какой-то лежащий на земле предмет. «Что это?» Он быстро вытащил пистолет и внутренне напрягся. «Похоже, что это был человек». Затем он вспомнил – Это были останки Ди. Вернее, не Ди, а то, что осталось от второй модели. Ноги валялись там, где Тассо взорвала его. Хорошо были видны шестеренки, реле и другие металлические детальки, разбросанные вокруг по пеплу. Они сверкали и переливались в лучах солнца. Хендрикс поднялся на ноги и опять двинулся в путь. Он слегка толкнул ногой застывшую фигуру куклы, и она вдруг на удивление легко перевернулась. «Стал виден металлический остов, алюминиевые ребра и распорки. Выпали еще какие-то проволочки. Подобно внутренностям вывалилась груда проводов, переключателей и транзисторов. За ним последовали бесчисленные моторчики и какие-то стерженьки. Он нагнулся. Черепная коробка Ди была треснута. Искусственный мозг был обнажен. Хендрикс внимательно присмотрелся к нему». «Да, это лабиринт электронных цепей. Транзисторы, проводки не толще человеческого волоса». Он прикоснулся к черепу, и тот повернулся на бок. Показалась фирменная табличка. Хендрикс нагнулся поближе, стараясь разобрать фабричное клеймо. И побледнел. «4М». Он долго смотрел на эту металлическую табличку. «Значит, все же четвертая модель, а не вторая». Они Стасу ошиблись. Значит, было еще больше модификаций, чем они знали. Больше, чем три. Сейчас он знал, что их было по крайней мере четыре, и не было второй модели. Но если Ди не был второй моделью, то... Неожиданно он весь напрягся. Что-то двигалось по пеплу с другой стороны холма. Что это? Он напряг зрение. Какие-то фигуры. Фигуры, которые медленно приближались, прокладывали себе путь по пеплу. Они двигались к нему. Хендрикс быстро припал к земле и приготовил оружие. Пот заливал ему глаза. Он постарался привести свои нервы в порядок. В данном случае паника была недопустима, и фигуры все приближались. Первым шел Дэвид, за ним еще один и еще «Три Дэвида. Все абсолютно похожие друг на друга. Безмолвно приближались к нему безо всяких эмоций, поднимая и опуская свои худые и изможденные ножки, прижимая к груди своих плюшевых медвежат. Хендрикс прицелился и выстрелил, когда враг уже был близок. Первые два Дэвида разлетелись на части, но третий продолжал свое размеренное движение». И тут Хендрикс отметил позади этого Дэвида еще какую-то безмолвно приближающуюся к нему по серому пеплу фигуру. Ну что ж, он сможет расправиться и с раненым солдатом. Но... И тут Хендрикс увидел, что позади этой модели появились две тассу, направляющиеся в его сторону. Толстые ремни, светло-зеленые армейские брюки, гимнастерки, длинные волосы. Знакомая фигура, которую он видел совсем недавно. Фигура, которая совсем недавно восседала на кресле космического корабля. И эти две стройные безмолвные фигуры, обе похожие как две капли на ту тассу. Они были уже очень близко. Вдруг Дэвид нагнулся и уронил медвежонка. Игрушка встала на задние лапки и внезапно стала быстро приближаться к нему. Пальцы Хендрикса нажали на курок пистолета. Медвежонка не стало, он тут же превратился в пыль. Но две Тассо продолжали идти все так же. Их лица были лишены всякого выражения. Они шли бок о бок по серому пепелищу. Когда они почти достигли его, Хендрикс выстрелил. Куклы исчезли, но уже новая группа начала подъем по склону. Пять или шесть Тасу, все идентичные, целая их вереница быстро направлялась к нему. Он уступил свой корабль и выдал опознавательные сигналы. Из-за него одна из них теперь направляется на лунную базу. Он сделал все, чтобы это случилось». Он оказался прав насчет гранаты. В конце концов, на уме у него всегда вертелась эта мысль. Это оружие было спроектировано сознанием внутренней конструкции других моделей. Моделей типа Дэвида и раненого солдата, равно как и типа D. Это оружие не могло быть сконструировано людьми. Оно было разработано на одном из автоматических подземных заводов. Без всякого вмешательства со стороны людей». Шеренга Тассо подходила к нему. Он хладнокровно смотрел на них, скрестив руки на груди. Такое хорошо знакомое лицо, ремень, грубая гибнастерка, на том же месте пристегнута граната. Граната. Когда эти Тасо добрались до него, последняя ироническая мысль промелькнула в его сознании. Отныне ему стало понятно все. Подумав об этом, душа его окончательно успокоилась. «Граната». сконструированная второй моделью для уничтожения остальных моделей, сделанная только с одной целью. Значит, они уже начали разрабатывать оружие, предназначенное для борьбы друг с другом. Филипп Дик, вторая модель. Рассказ читал Гарри Стил. Подписывайтесь на канал на ютюбе Гарри Стил Аудиокниги, ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ, не забудьте нажать на колокольчик, вступайте в группу ВКонтакте. Всем огромное спасибо за внимание.